Глава третья. Круговерть. Круги на полях — феномен очень известный. В Голливуде даже кино про них сняли, «Знаки» называется. А потом еще и пародию. И на это странное явление есть две точки зрения. Первая: Круги делают люди. Вторая: Происхождение кругов неизвестно. Может, инопланетяне — А может, это некое загадочное природное явление. Обе точки зрения не верны, Ну или верны в равной степени. Потому как только часть кругов делают люди в порядке шутки, оплаченной рекламы или из хулиганских побуждений. А вот откуда появляются прочие – загадка. Слово «круги» я взял сейчас в кавычки не потому, что я люблю кавычки, хотя я люблю кавычки, а потому что зачастую это вовсе не круги. Многие круги или знаки делают сами люди. Действительно, развелось нынче художников, что дерьма за баней. Из-за них даже уфологи часто попадают в глупое положение. И сразу примеры, чтобы два раза не вставать. В начале нынешнего века в Великобритании редактор журнала «Охотники за правдой» Мэтью Уильямс сотоварищи изготовил на поле изрядные узоры из поваленных культурных насаждений. Процесс изготовления они фотографировали, чтобы таким образом доказать рукотворность своих кругов и тем самым бросить тень подозрения на все остальные круги. Когда эти фотографии стали достоянием общественности, фермер сразу накатал заяву в полицию о потраве. В результате хулиган был задержан и присужден к выплате ущерба и штрафу. Другая история. В далеком 1991 году два британских художника заявили, что все круги на полях страны — их рук дело. В присутствии журналистов они с помощью палок и веревок нарисовали круги на поле, после чего журналисты решили подшутить, вызвали на место происшествия известного уфолога. Тот прибыл и незамедлительно признал фальшивый круг настоящим. Опозорился. И в России, кстати, такие приколы тоже случались. В 2001 году журналисты «Комсомольской правды» сделали в Шеховском районе Подмосковья круг — Вбили кол в поле, привязали к нему веревку, отошли и начали натянутой веревкой валить колосья, ходя по кругу. Веревка постепенно наматывалась на кол, и вокруг постепенно образовался круг поваленных колосьев. Затем на место пригласили пару уфологов, которые признали круг инопланетным, а опозорились. В общем, казалось бы, после этих случаев всем должно стать ясно, что круги на полях делают шутники. Но возникает вопрос, а как вообще этим людям пришла в голову странная идея валить колосья, изготавливая на полях рисунки в виде кругов, видимые только с воздуха? Хороший вопрос, ведь шутники начали их изготавливать задолго до того, как появились квадрокоптеры. А до появления дронов круги можно было снять либо с самолета, либо с вертолета. Иными словами, чтобы их увидеть во всей красе, нужно было затратить огромную кучу денег. Вы же понимаете, сколько стоит арендовать самолет или вертолет? Так вот, ответ на заданный вопрос прост. Это практически культ карго. Вы, люди грамотные, и понимаете, что такое культ карго. А тем, кто запамятовал, напомню, Дикари на Тихоокеанских островах, впервые увидев во время Второй мировой войны американские самолеты, потом начали изготавливать их копии из соломы и палок в качестве предметов религиозного культа, который потом ученые и назвали культом Карга. Так вот, с кругами то же самое. Энтузиасты начали их делать после того, как в прессе стали появляться сообщения о том, что где-то найдены странные круговые примятости злаков на полях, видимые в полном объеме только с воздуха. Но первые упоминания про эти странные образования появились еще в XVII веке, рисунок того времени прилагается. Как видите, на гравюре изображен черт, который, скрываясь под покровом ночи, делает свое черное чертово дело. Летом 1880 года Джон Рэн Капрон, английский астроном и физик, занимавшийся спектроскопией, опубликовал в журнале Nature небольшую заметку под названием «Штормовые эффекты», не связанную с его основным научным интересом, где отмечал «Посещая соседскую ферму, мы обнаружили на поле пятна полегшей пшеницы, которые с расстояния выглядели как круги, Исследование их вблизи показало, что все они имеют общие признаки. В центре круга сохранялся пучок стоящих стеблей, потом шла пшеница, аккуратно уложенная в одном направлении. Автор, как видно из названия заметки, предполагал, что сделали это смерч или вихрь. Но ну, а что он еще мог предположить? Идем дальше. Есть в Британии такая женщина, Люси Прингл. Она занимается исследованием кругов более двух десятков лет и за это время накопила, помимо фотографий, изрядный архив наблюдений, отслеживая сообщения о появлении кругов за последние сто лет. В интервью российскому журналу «Эхо планеты» Оне Прингл рассказала следующее. «Всерьез я увлекалась... Столь необычной темой после того, как впервые сама увидела вот такой странный рисунок из примятых колосьев. Одно дело судить об этом явлении по фотографиям и чьим-то рассказам, и совсем другое — столкнуться лично. Я тогда поняла, что этот феномен заслуживает самого пристального внимания. Интерес подогрела и одна моя знакомая, которая была очень больна. Проведя некоторое время внутри круга, Она рассказала мне о впечатлениях и о том, как затем изменилось ее самочувствие. Так уж сложилось, что в Великобритании полевые рисунки появляются гораздо чаще, чем где-либо еще в мире. В этом смысле мне просто повезло, и на нехватку материала пожаловаться никак не могу. Улик у меня столько, что приходится работать по 24 часа 7 дней в неделю. К тому же я много путешествую и имею возможность фотографировать круги в разных странах. Ко мне регулярно поступают сообщения о том, что причудливые образования находят в Японии, США, Австралии, Израиле, Африке, Болгарии, Франции, Канаде, Испании. За эти годы я собрала поистине грандиозную фототеку изображений. Их находят на полях картофеля и сахарного тростника, среди травы и вереска, на снегу и песке, даже во фруктовых садах. Кроме того, моему исследовательскому центру принадлежит и самая большая в мире база свидетельств людей, которые столкнулись с теми или иными проявлениями влияния загадочных кругов. В нашем распоряжении уже более 700 таких отчетов. Сохранилось немало сведений, подтверждающих, что это явление встречалось и гораздо раньше. У меня, например, есть описание кругов на полях, найденных в Ирландии в 20-е и 30 -е годы прошлого века. Вообще, многие люди рассказывали мне, как в детстве играли среди таких кругов и в сороковые е и в 50 годы. По их воспоминаниям, никто не считал эти изображения чем-то необычным. Да, владельцы посевов, конечно, ребятню гоняли, но никому и в голову не приходило куда-то обращаться, что-то изучать. Кругам относились как к чему-то привычному и неизбежному. Я не знаю, кто это делает, я не знаю, зачем делает. Могу лишь так же, как и все, выдвигать гипотезы. Предположения могут быть самые разные, но ясно одно. Встречается очень много кругов, к созданию которых люди совершенно точно не причастны. Это просто исключено. В Великобритании, например, круги, которые можно назвать подлинными, всегда появляются в местах, где фиксируются геофизические и энергетические аномалии, связанные с движением тектонических плит. Когда происходит подобный сдвиг, высвобождается энергия, возникают электромагнитные поля. Причем злаки при этом не ломаются, они просто аккуратно согнуты. Не забывайте и о влиянии кругов на работу техники и самочувствие людей и животных. Синдром сломанного фотоаппарата или не включающейся камеры крайне распространенная вещь. С этим сталкивались все, кто изучают круги на полях. Сколько раз у меня самой отказывала техника: то мобильный не работает, то фотоаппарат, то радио. А у моих знакомых после посещения круга однажды перестали действовать банковская карточка и электронный ключ от гостиничного номера. Что касается влияния кругов на здоровье человека, то это отдельная и очень важная тема. В своих исследованиях я как раз концентрируюсь на этом аспекте. То, что круги оказывают воздействие на организм, бесспорно. Оно может быть как положительным, так и отрицательным. За те годы, что изучаю узоры на полях, я сама неоднократно сталкивалась с этим эффектом. Острая головная боль, сильная тошнота, металлический привкус во рту, внезапный голод, потери ориентации, тревожное состояние, страх, всеобъемлющая эйфория. Мне кажется, что уже испытала на себе весь спектр ощущений. Бывали у меня и случаи исцеления. Так, например, моя подруга, которая болеет системной склеродермией, это редкое заболевание поражает кожные покровы, однажды провела в круге несколько часов, а после этого обнаружила, что может без проблем лежать на спине. Впервые за 15 лет. Проанализировав множество свидетельств, я пришла к выводу, что на разных людей круги и влияют по-разному. Один человек может избавиться от болей в шее или плече, на протяжении многих лет преследовавших его после травмы, а другой заработает себе скачки давления. Впрочем, пока судить о продолжительности оказываемых эффектов сложно. Они могут быть кратковременными, а могут растянуться на месяцы. Но ну, а кто-то и вовсе ничего не чувствует, все индивидуально. Больше всего на данном этапе меня заботит взаимосвязь между посещением кругов и течением болезни Паркинсона. Я очень скрупулезно занимаюсь исследованием этой темы. Дело в том, что близкий мне человек живет с таким диагнозом. Как-то раз ему удалось побывать в одном из кругов, после чего он целые сутки провел без дрожи и тряски, характерных для болеющих паркинсонизмом. Что ж, С воздействием непонятных феноменов на физиологию и психику человека мы уже сталкивались. Запомним и про влияние кругов. Интересно, что в предисловии к своей книге, вышедшей на русском в 1998 году, Прингл добавляет. «Круги появляются по всему миру». Есть сообщения, что их видели в России, Японии, Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Болгарии, Франции, Испании, Германии, Южной Африке, Израиле. И этот перечень далеко не полный. Больше всего находок в Великобритании, около двух тысяч. Возможно, британцы с большим энтузиазмом ищут и поэтому находят круги даже в самых труднодоступных местах. В Нидерландах отмечено 97 случаев, в Америке — 50, в Японии и Германии — свыше 30. Мона Бэсвик, детство, которое прошло в Уэре, графство Хартфордшир, рассказывает, «Эти круги всегда были на полях, и никто не обращал на них внимания. Мы, дети, любили там играть, хотя владельцы посевов нас гоняли. Джон Хаустон в детстве тоже видел круги на полях». Это было во время войны в Роуде, графства Уилшир. Вот как он передает свои впечатления. Круги были очень четко очерчены. Колосья в них были плотно прижаты к земле, как бы приглажены и повернуты в одном направлении, параллельно внешней границе круга. Местные жители воспринимали их появление как нечто неизбежное. И еще они верили, если появляются круги, Тяжкие времена не за горами, а времена тогда были действительно трудные. Война. Есть свидетельства еще более ранние, относящиеся к 30 годам. Миссис Сонгхест видела круги на полях около 60 лет назад, когда жила в Ирландии, в провинции Донегул. Круги были большие, колосья в них лежали против часовой стрелки. Одна женщина из Сассекса вспоминает, как во время войны тоже играла среди кругов на полях. Я удивляюсь, когда слышу, что эти круги начали появляться лишь недавно. Ясно помню, как 50 лет назад мы, дети, играли в поле на таких вот кругах. Было два поля, на которых они появлялись каждые 3-4 года. Круги находились близко друг к другу и соединялись тропинками. Тропинки были очень узенькие и петляли, они шли по прямой. Мы тогда думали, что пшеницу вытоптали немецкие парашютисты. Взрослые не обращали внимания на такие странные места. Никому и в голову бы не пришло фотографировать эти круги или сообщать о них в газеты. Подобная незаинтересованность сквозит и в откликах других крестьян. Дэвид Рассел, известный исследователь подземных источников, как-то летним днем разговорился с 80-летним жителем деревеньки Пьюсей, графства Уилтшир. Последний прожил в этой деревне всю свою жизнь, а до этого здесь жили его предки. Старик выразил удивление по поводу шумихи, поднятой вокруг кругов на полях. «Я вырос возле таких кругов», — сказал он. И сколько себя помню, они были на полях. С какой стати все вдруг стали интересоваться ими? Этот человек придерживался мнения, что круги появлялись в посевах с давних времен, хотя теперь их рисунок, безусловно, стал сложнее. И далее автор озвучивает широко известный эффект, сходный с воздействием на растения микроволновки. Стебли ложатся, но не ломаются. В отличие от рукотворных кругов, нерукотворные не содержат растений с поломанными стеблями. При этом СВЧ-излучение проникает внутрь растения, если оказывается достаточно сильным, создает в сочленениях стеблей, коленцах, взрывные отверстия. То же произойдет, если положить в микроволновую печь картошку в мундире, предварительно не проколов кожуру, картофелина лопнет. Эти взрывные отверстия ясно видны на стеблях с подлинных кругов, на полях и совершенно отсутствуют на растениях с поддельных площадок. Насчет СВЧ-излучения вопрос спорный. В сети можно найти как утверждение экспериментаторов, у которых получилось изогнуть подобным образом колоски в коленцах в СВЧ-печке, так и эксперименты с нулевым результатом. Тем не менее, в кругах любителей кругов считается, что в настоящих кругах стебли не сломаны, а именно согнуты, в отличие от рукодельных кругов, и согнуты именно с применением высокочастотного электромагнитного излучения.